глава 14. полоседра подпирала шант ладонью большой соленой топи как скрученнаятрёхпалая рука с полоседрийским хребтом вместо костяшек пальцев частые обнаженные утесы торчали высоко в небе на многих гнездились одинокие замки летучих герцогов к серебристому простору морских болот спускались лесистые долины гигантские стволы лаутранов стройные и черные, увенчивались непропорционально миниатюрными зонтиками желтовато-серых кружевных волокон. Великанов опоясывали колышущиеся темно-зеленые кроны псевдососен, деревьев-близнецов и воскоплодников, в свою очередь возвышавшиеся над плотными приземистыми купами Хованго, Аргоста и Джаджуя. Ближе к берегу, где крутые склоны долин чуть расходились в стороны Городки полоседрицев стерегли проходы в горную страну. Высокие каменные дома с остроконечными крышами теснились друг на друге, как растущие из скал друзы темных кристаллов. Полоседра, странный, неприветливый край непреклонных гордецов, где каждый почитал себя благородным и не признавал никакой власти, кроме долга чести. Долга погашавшегося исключительно добровольно. Хотя размер его каким-то образом был известен всем. Здесь ни одну дверь не запирали на замок. Ни одно окно не было разбито. Здесь каждый ум был крепостью, тихой и неприступной, как замок летучего герцога. В Каоиме планер, прибывший из Шанта, приземлился, скользя по гладкому песку широкого пляжа. Четверо спустились из сёдел, подвешенных в коробчатой раме. Сперва пилот, за ним Эцвейн, Меаламбер и Финерак, согласившийся посетить Паласедру только после того, как его мужество, рассудок и умственные способности подверглись поношению и осмеянию. Уязвленный и взбешенный Финерак заявил, что готов отправиться, если потребуется, хоть на северный берег Караза. Над пляжем угрюмо выселись каменные уступы стенковыми. Три фигуры в облегающих черных мантиях и черных остроконечных шапках с высокими тульями выступили на свет из глубокой тени и направились к приезжим полными достоинства сдержанными шагами. Эд Свейн никогда еще не видел полоседрицев и с любопытством разглядывал встречающих. Они заметно отличались внешностью от большинства народов Шанта, Их кожа, мучнистая, как пергамент, отливала в отраженных трясиной лучах солнц едва заметным мышьяковистым блеском. Между покатыми лбами и жмущимися к шее подбородками узких, тощих, костлявых лиц красовались длинные горбатые носы. Полоседриец, приблизившийся первым, обратился к делегатам глухим гортанным голосом, будто формируя звуки не ртом, а в глубине горла. Кроме того, он произносил слова со странным акцентом, применяя давно устаревшие обороты речи. Понять его было очень трудно. «Вы посланники Шанта?» «Да». «На вас нет ошейников. Правда ли, что вы сбросили постыдное иго тирании Меламбер собрался было просветить незнакомца поучительными разъяснениями, но Эдсвейн остановил его. «Мы изменили характер правления, это правда». В таком случае приветствую вас. Я согласился припроводить вас в Шимауэ. Мы вылетим без промедления. Следуйте за мной к лифту. В тени под отвесной скалой они взошли на платформу из плетеных лоз. Рывками, качаясь из стороны в сторону, подвешенная на натянутом шкивами канате площадка, стала подниматься по диагонали через прореху в плотном пологе темно-зеленой листвы аргостов, мимо просторной черной колоннады лаутранов, над кружевами их зонтов, будто вылепленными из высохшего теста, к слепяще-сиреневому сиянию трех солнц, и с толчком опустилась на свай крестообразно установленные в трещине на краю просторной плоской вершины утеса. Рядом уже стоял приготовленный к полету планер. Хитроумная конструкция из стоек и распорок, тросов, рулевых лопастей и стабилизаторов, с кабиной из прутьев и пленки, подвешенной между черными выгнутыми крыльями, очертаниями, напоминавшими летучую мышь. Один из полоседрийцев и трое посланников Шанта забрались в кабину. Далеко, на другом краю плато, бригада бугрящихся мышцами людей с маленькими головами, на таком расстоянии Эцвейн не мог их толком разглядеть, сбросила в пропасть большую корзину, наполненную камнями. Планер сорвался с места, увлеченный натянувшимся тросом, и, быстро ускоряясь, взмыл в небо, еще не достигнув противоположного обрыва. Полоседриец не проявлял ни малейшего желания вступать в разговор. В конце концов, Эд Цвейн спросил его. «Вы знаете, зачем мы приехали?» Полоседриец ответил. «Я не умею распознавать ваши мысли. Они не соответствуют моим». «Ага», — сказал Меламбер. «Вам поручили узнать наши мысли». «Мне поручили вежливо припроводить вас в Шимауэ». «Кто теперь канцлер? Один из летучих герцогов?» «Нет, теперь у нас скорее пять каст, нежели четыре». «Летучие герцоги заняты сравнением долгов чести». «Мы ничего не знаем о полосядре. Ваши обычаи нам не знакомы, вмешался Эдсвейн. «Если канцлер не летучий герцог, как он управляет страной?» «Канцлер никем не управляет». Он действует самостоятельно. И при этом представляет всю полоседру? Почему нет? Кто-то должен этим заниматься. Что если политика канцлера противоречит воле большинства или наносит вред стране? Он знает, что от него ожидается. Так устроена жизнь. Мы все делаем то, что от нас ожидается. Если я не выполню поручение... Основную ответственность понесут мои поручители. Они будут в долгу перед другими. Разве это не очевидно?» Полоседрец прикоснулся к перевязи на шляпе, украшенной десятком геральдических подвесок. «Вот мои поручители. Мне доверяют. Двое летучие герцоги. Смотрите, замок герцога Айна Палаева». Замок занимал седловину между утесами уже осыпающееся угловатое сооружение, почти сливающееся со скалистыми склонами. Серо-зеленые каменоцветы гирляндами висели в трещинах стен. Замок остался позади и скоро исчез за хребтом. Поднимаясь по спирали в прозрачных воздушных фонтанах, скользя по невидимым склонам ветров, черный планер парил над горами, упрямо стремясь на юг. Отроги гор становились ниже. Исчезли черные колонны лоутранов псевдососновый лес и чаще аргоста сменились разрозненными рощами висельных деревьев и темного дуба редкими напоминающими темные языки пламени пирамидальными кипарисами наступил вечер согласный с сонными неуверенными порывами слабеющего ветра планер все чаще клевал носом и рыскал из стороны в сторону когда солнце уже играли в прятки за далекими западными вершинами планер мягко и бесшумно спустился к тускло-металлической речной излучине и приземлился в сумерках на окраине Шимауэ. Прибывших ожидал экипаж из светлого лакированного дерева на четырех высоких колесах. Карету запрягли двухметровыми голыми мужчинами с кожей розовато-охряного, почти абрикосового оттенка. Тягловые люди отличались бочкообразными грудными клетками и мощными бедрами и лодыжками маленькими круглыми головами полностью лишенными волосяного покрова на их спокойно тупых лицах не было никакого выражения финерак молчавший почти всю дорогу он явно чувствовал себя не в своей тарелке и часто с тоской оборачивался в сторону шанта теперь бросил на яцвей торжествующий взгляд очевидно оправдались какие то его теории в отношении полоседры миламбер потребовал у полоседрийца объяснений. «Это творение ваших человеководов?» «Верно. Хотя, называя генопластику творением, вы исходите из необоснованного предрассуждения». «Я юрист. У меня нет предрассудков». «Разве юрист не может быть лишён здравого смысла? Особенно в Шанте». «Почему же, позвольте спросить, особенно в Шанте?» «Ваша земля богата». Вы можете позволить себе всевозможные безрассудства. Вы заблуждаетесь, — заявил Меламбер. Последнее утверждение позволяет подозревать несостоятельность всех ваших аргументов. Наше разногласие несущественно. Экипаж громыхал в полутьме по мостовой. Наблюдая играющие мышцами широкие абрикосовые спины, Эдсвейн спросил проводника — Человеководы все еще продолжают разработки? Мы несовершенны. А ваши тягловые... существа... тоже совершенствуются? Тягачи отвечают своему назначению. Их исходный генофонд получен от кретинов. Они согласны сотрудничать. Подчиняться, если хотите. По-вашему, следовало упустить такую возможность? Справедливее уничтожать кретинов и взваливать тяжелую, примитивную работу на людей, способных думать?» Губы полоседрица скривились в горькой смешке. «С таким же успехом можно объявить кретинов высшей кастой и поручить им решение сложнейших задач». «Прежде чем начнется церемониальный обед», — вмешался Меламбер. «Я хотел бы знать, выращиваются ли в полоседре мясные породы людей?» «Церемониального обеда не будет!» Стуча колесами по булыжнику, экипаж поднялся по эспланаде к постоялому двору. Полоседриец пригласил гостей выйти. «Здесь вы можете передохнуть!» Эйцвейн надменно выпрямился. «Вы привезли послов Шанта в портовую таверну?» «Предпочитаете провести ночь, прогуливаясь по набережной?» Или, может быть, вас больше устроит утомительный подъем к замку герцога Шаяна? Мы не придаем большого значения формальностям, — объяснил Меламбер. Тем не менее, если бы в Шант прибыли послы из Паласедры, их разместили бы в роскошном дворце. Вы точно определили разницу между обычаями Шанта и Паласедры? Эдсвейн вышел из кареты. «Пойдемте», — сухо сказал он. Мы здесь не для того, чтобы добиваться почестей». Три делегата прошествовали в гостиницу. Дощатая дверь открывалась в узкое полутемное помещение со стенами, обшитыми панелями лакированного дерева. Вдоль стены, над несколькими столами и стульями, мерцали желтоватые светильники. Навстречу вышел старик в белом головном платке. «Что вам угодно?» «Мы хотели бы подкрепиться и переночевать». Мы, послы из Шанта. Я приготовлю комнаты. Садитесь, вам дадут что-нибудь поесть. В помещении был еще один человек. Худощавый, в сером плаще, сидевший за столом перед миской тушеной рыбы. Эдсвейн замер, пораженный знакомым профилем. Человек в сером поднял голову, кивнул, вернулся к аккуратному извлечению рыбных костей. Эдсвейн нерешительно потоптался и подошел ко столу. «Я полагал, что вы вернулись на землю». «Таковы были распоряжения института», — сказал Ифнес илинет «Тем не менее, мне удалось их опротестовать на основании редко применяемой статьи устава о чрезвычайном положении. Теперь меня снова направили на Дердейн в несколько ином качестве. Рад сообщить, что меня таким образом не исключили из института». «Превосходные новости!» – согласился Эдсвейн. «Вы не возражаете, если мы к вам присоединимся?» «Нисколько!» Трое приезжих заняли свободные стулья вокруг стола. Эдсвейн представил присутствующих. «Перед вами Патриция Шанта, Меоламбер Октагон и Джерт Фенерак. Этот господин...» – Эдсвейн вежливо указал на Ифнеса. «Землянин. Корреспондент исторического института. Его зовут Ифнес илинет — Так точно, — кивнул Ифнес. — на Эрдейне мне удалось узнать много интересного и поучительного. — Почему вы не дали знать о своем возвращении? — спросил внутренне возмущенный Эдсвейн. — Вы в значительной мере несете ответственность за сложившееся положение вещей. Ифнес ответил спокойно безразличным жестом. — Вы были достаточно компетентны для того, чтобы справиться с кризисом, не прибегая к моей помощи, что немаловажно. Полагаю, вам самим приятно сознавать, что враги Шанта повержены в прах защитниками Шанта, а не их союзниками Земли. «Это сложный вопрос», — уклонился Эцвейн. «Что привело вас в полоседру?» «Я изучаю полоседрийское общество, представляющее значительный интерес. полоседрицы отваживаются производить антропоморфологические эксперименты» возможной лишь в редчайших условиях отсутствия почти повсеместных запретов. Полоседрийцы бережливы и адаптируют некондиционный генетический материал, поручая дегенератам выполнение полезных функций. Дух человеческий – неисчерпаемый источник чудесных изобретений. Оказавшись в суровой, скудной горной стране, полоседрийцы разработали философскую систему, поощряющую самоограничение и крайнюю экономию. Этсвин не забыл склонность историка к отвлекающим внимание пространным рассуждениям. В Гарви, насколько я помню, вы не поощряли аскетизм в себе или в других и не высказывались в защиту философии самоотречения. Совершенно верно, безмятежно отозвался Ифнес. Я исследователь. Я умею преодолевать личные наклонности. Некоторое время Этсвин пытался угадать скрытый смысл замечаний землянина. Потом спросил. Вас, судя по всему, не удивляет наш приезд в Полоседру? Как показывает мой опыт? Тому, кто скрывает любопытство, интересующие его сведения охотно навязываются. Вам известно, что Рогушкои пытаются скрыться на Полоседрийской территории? Что преследование Рогушкоев привело к воздушному столкновению между эскадрильей Шанта и черными драконами Полоседры? «Любопытная информация», — заявил Ифнес Иленет, не отвечая на поставленный вопрос. «Интересно было бы знать также, какие средства полоседрийцы собираются применить против рагушкоев Фенерак с отвращением хрюкнул. «Вы сомневаетесь в том, что полоседрийцы помогают Рогушкоям?» «Глубоко сомневаюсь, даже исходя исключительно из социально-психологических соображений. Для летучих герцогов Понятие благородства и чести важнее материальных и политических выгод. Подлое разведение паразитов, тихой сапой вгрызающихся в организм противника и размножающихся за его счет не в характере полоседрийских суверенов. Кроме того, в пользу этой теории нет убедительных свидетельств. Фенерак пожал плечами. Теоретизируйте сколько угодно. Я доверяю своим инстинктам. Принесли ужин соленую рыбу, тушеную в уксусе, хлеб, грубого помола, маринованные стручки водорослей. «У полоседрийцев нет никакого представления о кулинарии», — отметил Ифнас Иленет. «Здесь едят только от голода». Полоседрийцы наслаждаются, преодолевая препятствия, самоутверждаясь вопреки неблагоприятным обстоятельствам. Они выходят в море, когда бушует шторм, Изучение высшей математики в полном одиночестве заменяет полоседрийцу то, что у других народов принято называть «тайными пороками». Летучие герцоги строят башни из собственноручно высеченных и принесенных камней. Некоторые сами добывают себе пищу. Полоседрийцы не признают музыку и украшают одежду только эмблемами поручителей. Для них одно блюдо не лучше другого. Недружелюбные и скупые. Они слишком горды, чтобы доверять подозрениям. Ифнес прервался и внимательно рассмотрел лица собеседников. Сначала Меламбера, потом Эдсвейна, в последнюю очередь Фенерака. «Канцлер скоро прибудет. Не думаю, что ваши проблемы вызовут у него сочувствие. Если не возражаете, я хотел бы примкнуть к вашей группе в качестве, скажем, наблюдателя. Я уже представился здесь как путешественник из Шанта. Не вижу препятствий. — сказал Эд Свейн, игнорируя тихое рычание Фенерака. Меламбер обратился к Ифнесу. — Расскажите нам о земле, о родине наших извращенных предков. Ифнес поджал губы. — Землю невозможно описать вкратце. На ваш взгляд, вероятно, мы показались бы чрезмерно цивилизованными. У большинства из нас нет честолюбивых стремлений. На земле изредка рождаются раскольники и диссиденты, но эти рано или поздно переселяются в другие миры. Каким-то чудом среди нас еще встречаются искатели приключений. Населенная людьми область галактики постоянно расширяется, в этом, пожалуй, первородная земная сущность человека. Земля — исходный мир, источник всех человеческих производных. Наши предки покинули Землю 9000 лет тому назад, — покачал головой Меламбер. Преодолев немыслимое расстояние, они осели на Дердейне, где надеялись навсегда остаться в полной изоляции. Возможно, теперь мы уже не сможем отгородиться от других миров. Вы правы, согласился Ифнес. Дердейн все еще за границей той части галактики, где действуют межпланетные торговые договоры и соглашения о поимке преступников. Но эта граница уже очень близко. Канцлер приехал. Он собирается вести государственные переговоры в рыбацкой таверне. Что ж, такая система не хуже любой другой. Канцлер стоял, открыв входную дверь и разговаривая с кем-то на улице. Потом повернулся и осмотрел помещение. Высокий костлявый старик с короткой щетиной седых волос и огромным носом полумесяцем. На нем была обычная черная мантия, но вместо шляпы он носил повязанный на рыбацкий манер белый головной платок. Эдсвейн, Фенерак и Меламберр, Поднялись на ноги. Ифнес илинет продолжал сидеть, глядя в пол, будто внезапно погрузившись в глубокие думы. Канцлер подошел к столу. «Будьте добры, сядьте. Наша задача проста. Летчики Шанта нарушили полоседрийскую границу. Черные драконы их изгнали. Вы утверждаете, что вторглись в полоседру, чтобы наказать Рогушкоев. Более того...» Вы утверждаете, что Рогушкой — агенты Полоседры. Я заявляю, Рогушкой в настоящее время находится на Полоседрийской земле, и полоседрийцы расправятся с ними по-своему. Я заявляю, полоседрийцы не поручали Рогушкоям напасть на Шант. Я заявляю, посылать летчиков в Полоседру было с вашей стороны глупо и опрометчиво. По сути дела, настолько глупо и опрометчиво, что мы воздержались от ответного удара, скорее от изумления, нежели из соображений человеколюбия. Ифнес с одобрением хмыкнул и позволил себе нравоучительное замечание, обращенное, вероятно, к светильнику на стене. Еще один характерный аспект человеческого поведения заключается в том, чтобы впечатлять противника и приводить его в замешательство, демонстрируя непредсказуемую снисходительность. Канцлер нахмурился и отвернулся. По-видимому, не находя в одобрении Ифнеса ожидаемой готовности проявить сердечную благодарность, в голосе канцлера появилось раздражение. «Я заявляю, если вы официально заверяете, что не вынашиваете захватнических планов, в дальнейшем вы обязаны воздерживаться от агрессии и контролировать выходки своих летчиков. Такова в сущности моя позиция. Я готов выслушать ответ». Меламбер прокашлялся. «Наше присутствие в Шимауе говорит само за себя. Мы надеемся установить мирные, добрососедские и взаимовыгодные отношения между Шантом и Полоседрой. Невежество порождает подозрение Неудивительно, что некоторые из нас видят в Рагушкоях возобновление угрозы со стороны полоседрицев Фенерак холодно произнес. «Бравая вольница, эскадрилья Шанта!» нанесли поражение Рогушкоям, неприкрыто пытающимся найти убежище в Паласедре. Вы утверждаете, что они подсылали рогушкоев в Шант. Тем не менее, вы не сняли с себя ответственность за их существование. Общеизвестно, что вы бесстыдно разводите, как породы скота, специализированные породы людей. Если Рогушкои, спроектированный в полоседрийских генопластических лабораториях, полоседрицы повинны во всех убийствах и разрушениях причиненных этими тварями в шанте рогушкой разорили и обескровили шант мы требуем возмещения ущерба канцлер отступил на шаг он не ожидал столь энергичных возражений не ожидали их и эдсвнь с смелом бером ивнес илинат снова одобрительно кивнул требования финерака вполне обоснованные и справедливы если полоседрийцы действительно несут ответственность за создание Рогушкоев. Мы не слышали ни одного формального заявления полоседрийской стороны, признававшего или отрицавшего такую ответственность». Седые брови канцлера превратились в сплошную мохнатую полосу над величественным носом. Он обратился к Ифнесу. «Хотел бы знать, какую в точности функцию вы выполняете в ходе переговоров?» функцию независимого консультанта, — отозвался Ифнес. — Гастелецвей надобрил мое участие, хотя я не представляю официально ни Шант, ни Полоседру. Канцлер пожал плечами. — Как бы то ни было, мне все равно. Необходимо окончательно разъяснить позицию Полоседры. Мы полностью отрицаем какую-либо ответственность как за действие, так и за существование живо возразил «Почему же они скрываются на вашей территории? Откуда они явились, как не из полоседры?» Канцлер отвечал сдержанно, понизив голос. «Последние заключения наших разведчиков таковы. Эти существа подосланы на Дердейн с Земли. Известно, что первая колонна Рогушкоев сошла по трапу космического корабля, приземлившегося в Энгхе. Безлюдной котловине, недалеко от большой соленой топи. Эдсвейн настороженно взглянул на Ифнеса. Тот с отсутствующим видом разглядывал обшивку стены. Канцлер продолжал. «Это все, что удалось узнать у ахульфов, населяющих район приземления. Теперь Рогушкои возвращаются в Энг. Их туда не допустят. Полоседрийские войска уже выступили, чтобы уничтожить пришельцев». Завтра я намереваюсь наблюдать за ходом битвы. Возможно, удастся получить дополнительные сведения. Если хотите, можете меня сопровождать.